Путь к дому родителей Крамольского мы проделали в полной тишине. Мне нечего было сказать человеку, чье появление в моей жизни принесло в нее сплошной хаос. Нет, я не винила самого Влада, но его родственники позволяли себе слишком многое, видимо, считая, что если они богаты, то им позволено абсолютно все. Конечно, Алиса могла быть и не у них, но где тогда? Кому еще могла понадобиться моя девочка? Господи, если только все обойдется. Я решила изменить всю эту чертову жизнь. В голове мелькнуло воспоминание о предложенной вакансии в другом городе. Можно было бы сдать мою квартирку и переехать подальше от всего этого дурдома имени Крамольских. Лишать Влада дочери я, конечно, не собиралась, но их встречи могли происходить на нейтральной территории и только в моем присутствии. И подальше от таких персон, как мать Влада, которая внучку даже по имени ни разу не назвала, только ребенок или девочка. Конечно, моя собственная мать была немногим лучше. Хотя, как посмотреть? Она, выгнавшая меня беременной на улицу, по крайней мере, сделала мне одолжение в том, что исчезла из моей жизни ко всем чертям. И за все эти восемь с лишним лет так больше и не появлялась. Зато мать Влада слишком деятельно лезла туда, куда ее совсем не звали. «Приехали», — сообщил мне Влад, и я вздрогнула, очнувшись от своих мыслей. Выскочив из машины, я практически бегом направилась к дому. Остановившись у дверей, в надежде оглядела сад, ожидая, что до меня донесется звонкий голосок Алисы и лай пса, но вокруг было тихо. Когда Влад открыл дверь своим ключом, я разъяренной фурией влетела внутрь и, следуя на голоса, вбежала в гостиную, где хозяева дома мирно попивали чай, словно английские аристократы. Алисы рядом с ними не было. Впившись взглядом в лицо Сергея Никитича, я буквально выкрикнула «Куда вы дели мою дочь?» Я похолодел, когда понял, Алисы здесь нет. И вряд ли моя семья имеет к ее исчезновению какое-то отношение. Черт, значит, вывод был только один. Милочка, вас что, не учили хорошим манерам? ядовито пропела мать. На лице ее появилось брезгливое выражение. Вспомните, в чьем доме вы находитесь помолчи, Инна, негромко, но с нажимом ответил отец, пока я вытаскивал телефон из кармана. Поднявшись навстречу Эми, он уточнил. «Почему ты решила, что мы куда-то дели Алису? Что с ней?» В голосе отца звучала тревога. Мысленно чертыхнувшись, я отошел, набирая номер следака, который должен был нам помочь, но краем глаза следил за происходящим в гостиной. Эмма помотала головой и отступила на шаг, когда папа указал на одно из кресел. Мать фыркнула и, поднявшись, удалилась, а я отвернулся к окну. Нужно было сосредоточиться и не паниковать. Хотя сделать это было охренеть, как трудно. Никогда еще не испытывал такого страха, какой чувствовал сейчас. Страх за жизнь собственного ребенка. Жуткое чувство. «Валер?» «Да, да, я понял». «Хорошо?» «Окей». Кивая на слова Дементьева, заверявшего меня, что они уже выясняют, кто хозяин машины, в которую садили Алису, я лихорадочно соображал, кого еще поднять на уши. Но сделать это так, чтобы в прессу не просочилась никакая инфа об этом похищении. Потому что если эти твари поймут, чья дочь у них в руках... «Что там?» – спросила Эмма, когда я договорил с Валерой. Она подошла ко мне и сейчас всматривалась в мое лицо с такой надеждой, что я в которой раз мысленно пообещал себе перевернуть город кверху ногами, но в ближайшие часы вернуть нам дочь. А потом спалить их эту коллекторскую контору ко всем чертям собачьим. потому что это наверняка были те, кому Эмма задолжала». Дементьев позвал к себе. Сказал, что у них вот-вот будет информация о том, кто увёз Алису. «Будем думать, как действовать дальше». Эмма прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. Тонкие пальцы сжали ткань блузки на груди, как будто Эмме нужно было схватиться хоть за что-то, чтобы не упасть. «Ты можешь пока побыть здесь, или отец отвезёт тебя домой». Начал я, но она тут же откликнулась. «Это исключено!» «Я еду с тобой!» Иного, в принципе, я и не ожидал. Глупо было предполагать, что Эмма сможет остаться в стороне, когда лисенке ничего не известно. «Хорошо, поехали», — сказал в ответ, и, кивнув отцу, дал понять этим, что мы справимся сами, после чего направился к выходу из дома. «Это ведь они, да?» «Они?» — спросила Эмма, когда мы подъезжали к месту, где должны были встретиться с Дементьевым. «Пока не знаю». Почти не солгал ей, хотя, конечно же, был уверен в том, откуда ноги растут. «Мы же вытащим ее, да?» Голос Эммы дрогнул. Она снова впилась пальцами в ремешок сумки. Я не сдержался, протянул руку и сжал ледяную хрупкую ладонь. «Обязательно! И больше такого не повторится!» «Я обещаю!» Дождавшись ответного кивка, я вышел из машины и, открыв Эмми дверцу, помог ей выбраться из авто. Чуть придержал за талию и, когда она всхлипнула, прижал к себе. «Между нами могло быть множество нерешенных вопросов, но сейчас мы должны были держаться вместе. И я хотел стать ей той поддержкой и опорой, которой она была лишена все то время, когда воспитывала нашу дочь одна. Я обещаю тебе, ни один волос не упадет с головы Алисы», шепнул на ухо Эмми. «Она такая маленькая, она же испугалась». Скрежетнув зубами от такой картинки, которая мгновенно появилась перед глазами, я взял ему за руку и направился к отделу. «Пойдем, уже через пару часов лисенок снова будет с нами». И в этот момент я поклялся себе, что сделаю для этого все возможное. «Узнаешь? Или, может быть, вы?» Дементьев положил перед нами с Эммой нечеткое фото. Размытое, но вполне себе даже узнаваемое. Один из тех, кто приходил тогда за долгом на лестничную клетку Эммы. «Да, да, я узнаю!» Воскликнула она, посмотрев на меня. Я мрачно кивнул в ответ. «Значит, эти твари не просто так приехали забрать Алису, но еще и выяснили обо мне, если не все, то информацию о моем отцовстве. Иначе бы не воспользовались возможностью выманить лисенка. Есть адрес? Что то еще? Обижаешь?» Валера протянул мне еще один лист, в который я жадно впился взглядом. «Уже отправил туда наряд. Пусть дежурят, но нужны штурмовики». «Так вызывай!» – рявкнул я, комкая в руках бумагу. «Или с этим какие-то проблемы?» «Никаких. Мы только что все выяснили, Влад». Я прикрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов. Снова засосала под ложечкой от страха, что в этот самый момент с нашей Лисой может происходить что-то страшное. Нет, об этом думать было нельзя. Иначе решу, что обойдется без штурмовиков, и тогда с дочерью может случиться непоправимое. Тогда нужно ехать туда. Поднявшись на ноги, я взглянул на Эму. Та последовала моему примеру. «Ты точно не хочешь остаться здесь?» спросил у нее, и она замотала головой. «Нет, я еду с вами», заявила Эмма, и я кивнул в ответ. Выходя из кабинета Дементьева, мы оба не знали, что нас ждет дальше, но надеялись только на то, что с нашим ребенком ничего плохого не случится. А у меня в голове раз за разом всплывало то ощущение, которое теперь было настолько осязаемым и ярким. Еще несколько дней назад я и представить не мог, что когда-нибудь Смогу настолько сильно за кого-то бояться, как сейчас. Зато теперь подыхал от поселившегося внутри ужаса. Когда мы подъехали по указанному адресу, меня трясло так, что я с трудом смогла открыть дверь машины, чтобы выйти наружу. Очевидно, видя мое состояние, Влад взял меня за руку, но даже его твердое пожатие не могло сейчас успокоить. Страх и чувство вины переплелись внутри, сводя с ума, и я почти не замечала ничего вокруг. Только одна цель. Дверь, за которой могла находиться Алиса. Только одно желание – поскорее увидеть своего ребенка. Убедиться, что она жива и здорова. За это можно было отдать все на свете. И я бы немедленно на этом самом месте пожертвовала собственной жизнью, только бы спасти свою дочь. На звонок в дверь ожидаемо никто не открыл. Оттуда даже не доносилось ни единого звука. Когда штурмовики выбили дверь, меня буквально парализовало от ужаса. «А что, если в ответ на вторжение они что-то сделают с Лисой?» Подавшись порыву, я вбежала в квартиру на деревянных ногах следом за полицейскими и поняла, что там никого нет. Абсолютно. Накатило опустошение. «Все напрасно. А Лису держали где-то в другом месте. Господи, все, чего я хотела, то, чтобы она просто была жива!» «Что дальше?» спросила неживым голосом, когда Крамольский усадил меня в свою машину. «Будем искать». Откликнулся он глухо. И тут я разрыдалась. Из груди вырвались какие-то нечеловеческие звуки. Меня трясло. Не хватало воздуха. Я захлебывалась в собственных рыданиях, но терпеть больше не могла. Отчаяние рвалось наружу, терзая грудную клетку невидимыми когтями, придушивая неизвестностью и неспособностью что-либо сделать прямо сейчас. Я не заметила, как Влад выскочил из машины, как вытащил наружу меня и прижал к себе. Я поняла, что стою на улице и жадно хватаю ртом воздух только тогда, когда он легонько меня встряхнул. Эма, тише, тише!» «Это я виновата!» сказала задушенным голосом. «Мне нужно было давно отдать им долг, занять денег, просить милостыню, ограбить банк в конце концов. Что угодно, только не рисковать так жизнью своего ребенка!» Я тоже виноват, признался Влад. Мне надо было дать тебе денег, а вместо этого я подключил адвокатов, чтобы их прижать, и вот. Я резко вскинула голову, посмотрела на него ошарашенно. Так они могли о тебе знать? Могли мстить таким образом? Господи, а если они ее убьют? Не убьют, отрезал Крамольский. Им нужны деньги. Уверен, скоро они позвонят, чтобы потребовать с тебя возврат долга и выкуп. У меня нет денег. Прошептала беспомощно, снова ощущая, как дрожь от накатившего ужаса пробегает по телу. «У меня есть», — твердо ответил Влад. «И?» — с трудом произнесла я. «Ты готов им заплатить? Или снова подключишь адвокатов?» «Я готов на все, чтобы вернуть нам лисенка. И ты должна это понимать». До боли закусив губу, я молча села обратно в машину.